человек без имени. Первый маленький корабль он утопил на рассвете, когда поверхность океана была подернута розоватой дымкой. Он сидел на камне и шил себе накидку из рыбьей кожи. Он уже понял, что если хочет долго быть на дне, там, где течения быстрые и холодны, то лучше рыбьей кожи ничего придумать нельзя. Не зря рыбы носят ее. Она греет, она сжимает тело так, что ты чувствуешь каждый мускул, И можешь им управлять. Она позволяет скользить и уворачиваться от течений, которые так и норовят увлечь тебя далеко и глубоко, и подчинить себе, и поглотить. Маленький корабль появился внезапно, бесшумно, словно тень пришедшая с горизонта. Вот только океан был пуст. Но стоило опустить глаза и поднять их, как в нескольких махах руками качался на воде маленький корабль, и какой-то человек смотрел на него. и скалился, поднимая верхнюю губу. Зубы у него были острые, как у рыбы Аку-Аку, а на руке, к которой человек опирался о борт маленького корабля, не хватало одного пальца. Он посмотрел в глаза человеку. Он не хотел ничего делать, правда? Ему нравилось сидеть на этом теплом камне, нравилось шить накидку и думать о том, как он вот-вот опустится на дно и будет гонять длинной рукой рыб. Пусть человек плывет дальше на своем маленьком корабле. Но человек не хотел плыть дальше. Он всматривался в его лицо и что-то бормотал. Тому, кто был когда-то мальчиком, это не нравилось. Не нравились эти слова, хотя он давным-давно забыл их значение. Не нравился звук этого голоса, да и сам человек вызывал у него смутную, но острую тревогу. Человек заговорил громче. Слова вылетали из его рта вместе с плевками. Он начал чему-то радоваться, размахивать руками, даже встал во весь рост и задергался в припадке смеха. Тот, кто был когда-то мальчиком, криво улыбнулся. Просто так, потому что мог криво улыбнуться. Он даже и не помнил уже, что может означать такая улыбка. Просто изогнул губы. Человек будто подавился своими словами, закашлялся и резко замолчал. А потом рывком нагнулся, схватил что-то со дна своего маленького корабля и метнул в того, кто был когда-то мальчиком. Тот, кто был когда-то мальчиком, вздрогнул. На мгновение он снова превратился в двоих. Один будто смотрел на другого, сидящего на камне и держащего в руках рыбью кожу. И в того летел огромный острый гарпун. Тот, кто был когда-то мальчиком и сейчас смотрел со стороны, прыгнул, ударил того, кто был когда-то мальчиком, и сидел на камне. Ударил прямо в плечо, по которому змеился уродливый багровый шрам. А потом моргнул, и исчез вода оглушила его а колено пронзило жгучей болью он погружался на дно раскинув руки а над ним на поверхности покачивалась рыбья шкура к которой поднималось кровавое облако из его ноги. он видел дно маленького корабля и ему казалось что там чуть выше виднеется искаженное злобое лицо человека что метнул в него гарпун И тогда он протянул руку и достал длинную руку и поднес ее к губам и дунул, и пробежался пальцами по отверстиям и выпуклостям. Он покачивался там, в воде, между дном и поверхностью, и наблюдал, как косяк рыб, словно огромная туча, поднялся к маленькому кораблю, как разбил в щепки, истерзал, разметал по поверхности, и как увлек куда-то отчаянно орущего, вопли проникали даже сюда, под воду, брыкающегося и сопротивляющегося беспалого человека. А потом он понял, что не дышит уже очень долго, слишком долго, чтобы быть живым. Он встрепенулся и стал подниматься к поверхности. Когда он дошил накидку, то сделал себе острой раковины еще одну чешуйку. Но теперь она имела для него еще одно новое значение. Моэн. Извлеченные из воды артефакты предков выглядели жалкими, потерянными, словно величие океана питала их, а теперь, лишенные этого, они превратились в убогий хлам. На них проступила паутина ила, пятна, оставленные водорослями, следы от когда-то прикреплявшихся раковин. Кажется, вода там не сразу была мертвой. Теперь это были всего лишь статуи, всего лишь пластины с непонятными письменами, всего лишь рассыпанные в каком-то подобии порядка предметы. От количества серебряных серег на присутствующих рябило в глазах, В зале кишмя кишели представители круга ртути. Моину они напоминали жуков. Огромных, важных жуков, которые неторопливо исследовали что-то незнакомое. Подойдет ли для еды? Можно ли утащить к себе? Не нападет ли? Он был тут чужим. Чуждым, ненужным. Его привел сюда тот серый человек. Опять без знаков принадлежности к кругам. Привел буквально за руку. «Зачем?» спрашивал мойэн покорно следуя за ним чувствуя себя полнейшим дураком ребенком которого тащат куда-то о чем он не имеет ни малейшего понятия но вы же хотели быть чем-то большим чем простой альбатрос пожимая плечами ответил серый человек вот это возможность для вас но я он пытался объяснить что это не то что невозможно стать чем-то большим когда ты даже не имеешь представления о том куда тебя ведут я не знаю я «Ну, тогда будем считать, что я выполняю не ваши пожелания, а пожелание одной особы, которая очень хотела бы, чтобы вы стали чем-то большим. И с ее точки зрения, это идеальная возможность». В том, что это идеальная возможность, но он весьма засомневался, когда у самых дверей столкнулся нос к носу с Перерой. Заячья губа дрогнула и обнажила в аскале мелкие белые зубы. «Что за...» — зашипел юноша. но, заметив серого человека, резко осёкся и замолчал. «Уважаемые махи!» Вежливо и, как показалось Моину с насмешкой, процедил тот. «Будьте любезны, сопроводите нашего альбатроса в зал исследований». «Но это только для железа», — угрюмо ответил Перейра. «Не только». Вежливо, преувеличенно вежливо, каким-то сладковатым голосом пропел серый человек. «Там будут хорты и радисы других кругов». «Корты и радисы!» — огрызнулся Перейра. «И не всех кругов, а только тех, кто достоин знать об этом!» «Так вот, я, мы считаем, что молодой альбатрос тоже достоин. Прекратите Перейра. Если бы не он, где бы вы сейчас были?» Моину показалось, что он услышал, как скрипнули зубы у юного махи. «Хорошо», — процедил Перейра. «Я проведу его, но я не буду там нянчиться с ним». «Ну, разумеется», — усмехнулся серый человек, развернулся и растворился в лабиринте улиц. «Кто это?» — спросил Моэн, никому, впрочем, не обращаясь. Перейра ничего не ответил. Перейра сдержал свое слово лишь отчасти. Он действительно не стал нянчиться с Моэном, фактически втолкнул его в дверь и тут же быстро отошел в сторону. Но все время, каждую секунду, Моэн ощущал на себе его внимательный и ревнивый взгляд. К удивлению Моэна, его присутствие не вызвало какого-то волнения. Да, на него посматривали с некоторым любопытством. Рядовой альбатрос, что он тут делает? Но или из вежливости, или из лени вопросов не задавали. Да и интересовало всех кое-что другое. Артефакты были разложены на столах и странным образом рассортированы. Моэн долго не мог понять, по какому принципу. Размер, цвет, сохранность? «Да». Пластины и таблички с письменами лежали отдельно, и над ними склонялись люди ртути и железа, с увеличивающими стеклами и какими-то бумагами в руках. Статуи, почему-то среди них Моэн не заметил той, что смотрела на него там, на дне, были расставлены вдоль стен и казались гостями, случайно забредшими не в тот дом. Моэну почему-то стало их жаль. Он почувствовал какое-то неуловимое единение с ними». ведь он тоже случайно забрел не в тот дом. И кажется, не только сейчас и сегодня. Он напустил на себя высокомерно рассеянный вид, точь-в-точь, точь, как у большинства здешнего железа. Даже ходить начал, как они, заложив руки за спину, наклонив голову. Не дать не взять, прибрежные птицы ковыряются, выброшены на берег рыбе. Слишком много еды, за раз сожрать не получится. На него не обращали внимания. Лишь вежливо просили подвинуться, когда он загораживал кому-то доступ к тому или иному артефакту. В конец осмелев он даже стал брать артефакты в руки, подражая соседям, которые чуть не пробовали вещи на вкус. Сначала у него мелькала мысль, что это дикость. Неужели ученые не понимают, что поднятое со дна невероятно хрупкая, что соль и вода за долгие годы сделали свое дело, разъели, размыли, превратили во что-то неполноценное, что тронь и развалится, рассыплется в руках, что нельзя вот так хватать, щупать, передавать друг другу. А потом он понял, это же всего лишь показ, бахвальство, демонстрация успеха. Всё хрупкое, надежно спрятано, ничего ценного сюда не принесли. Камни, металл, грубые украшения — лишь то, чего не жалко, то, что вынесет еще и людские прикосновения». Его взгляд упал на фигурку лежавшую прямо перед ним. Небольшая с две ладони, из странного плотного материала, словно камень или глина, не такой хрупкий, более податливый, человечек, вроде бы и похожий на ребенка, слишком большая по сравнению с телом голова, слишком безмятежное лицо, но при этом тонкие руки и ноги, как у взрослых. Никаких признаков мужчина это или женщина, лишь гладкая поверхность. Он крутил фигурку в руках, осторожно ощупывая пальцами. «Я бы на вашем месте, юный Торо!» Положил ее обратно. Раздался за его спиной тихий, но звучный и почему-то очень знакомый голос. Моэ наглянулся. филипп Рата!» — воскликнул он. «Я помню вас! Вы дядя Филиппе Рата! Другого Филиппа Рата!» «Тихо, тихо!» — поморщился знаменитый врач. «Я рад, что вы меня знаете. Хотя, конечно, все еще не могу привыкнуть к тому, что теперь я чей-то дядя, а не кто-то мой племянник. Как мимолетно слава». «Я не об этом», — поспешил исправиться Моэн. «Просто вы... просто я...» неважно махнул рукой Рата. «Я вижу, вы заинтересовались этой фигуркой. Любопытно». Я сам провел, рассматривая ее, около часа. Вы же обратили внимание, что нельзя определить ни пол того, кого она изображает, ни возраст. Даже мне, а уж я подолгу врача должен это знать, не удалось». что вы думаете?» — спросил Моэн. «Я думаю...» — Рата осторожно взял фигурку из его рук. «Я думаю, что это изображение божества». Одного из тех, кому поклонялись наши предки. Любопытная религия, которой есть бесполые боги. Понимаете, юный альбатрос, боги — это движущая сила мира. И даже самые отсталые островные племена, вырезая своих идолов, обязательно придают им элементы мужественности или женственности. Большая грудь, широкие бедра, мощный детородный орган — это нормально. «Это понятно. Племена, стоящие на более высокой ступени развития, могут приглушить это животное начало в своих богах. Но чтобы те были настолько...» Он пожевал губами. «Никакими. Для меня это странно». «Что вы думаете?» Рассеянно повторил Моэн. В его голове бродили какие-то смутные мысли, и он никак не мог уловить их, поймать за хвост, как рыбешку вылез в воде. «Я думаю, это не бог плодородия, ясно как день. Вряд ли войны, да и мира тоже нет. Возможно, это целитель. Ну, знаете, когда врачи приходят к пациенту, они должны забыть о том, что рождены мужчинами и женщинами. Не смущаясь вести осмотр, не боясь проводить любую операцию. Да, я уверен, что это бог врачевания». Моэн еще раз посмотрел на фигурку в руках Рата. Такую хрупкую, такую беззащитную, такую голую. Он представил ее в одежде. Одежде, которая скроет отсутствие знаков пола. Одежде, в которой не будут видны тонкие руки и ноги. Одежде, которая сделает ее похожей на человека. Одежде, которую... «Погодите», — попросил он, — «дайте мне». Рата скривился, как-то очень знакомо скривился. но передал Моину фигурку. Моин потрогал ее руки и ноги, пошевелил их, повернул. Вода все-таки повредила фигурку. Она потрескалась, а шарниры, на которых вращались конечности, заедали. Но они крутились, двигались, принимали разные положения. «Зачем фигурке Бога двигать руками и ногами?» спросил он Рата. «Разве она не должна лишь стоять и внушать почтение?» Тот пожал плечами. «Откуда мне знать, Альбатрос? Я врач, а не тот, кто изучает богов. Это уже их дело — отвечать на твои вопросы». «Это не изображение бога», — твердо сказал Моэн. «Кажется, еще никогда в жизни он не был так уверен в том, что говорит. Это не бог». «Надо же», — заинтересованно хмыкнул Рата. И «Что же тебе говорит твоя интуиция, Альбатрос?» «Это не интуиция». ответил он. Это это понимание неважно. Это не фигурка бога. А что тогда? Ноэн положил фигурку на стол. Полустертые глаза тупо таращились на потолок. Это кукла, детская кукла. Что? У куклы нет пола. Во всяком случае, детям важнее причёска и одежда, чем тщательно вылепленные органы. Она двигает руками и ногами, чтобы можно было придать ей любую позу. которую потребует игра, и еще, чтобы менять одежду, ведь...» «Там были маленькие рубашки и платьица», — вдруг раздался за его спиной знакомый чуть гнусавый голос. «Мы так и не поняли, зачем они. Вот, значит, зачем». «Перейра», — пробормотал Моэн. «Мой внук», — улыбнулся рата «Я горжусь им. Он далеко пойдет». «Спасибо, тора Издевательски низко поклонился Перейро, забирая фигурку со стола. «Не могу не признать, ты очень умный альбатрос». Человек без имени Теперь каждая чешуйка — это потопленный корабль. Большой или маленький — неважно. Люди так смешно пытаются выплыть. Колотят руками и ногами по воде, разевают рты, захлебываясь. цепляются за доски, за куски корабля, друг за друга. Он не гонится за ними, пусть плывут, если могут, пусть спасутся, если способны. Уничтожить корабль, вот его цель. Друг помогает ему. Друг стал совсем большим и может уничтожить маленький кораблик на три 5 человек, лишь сдавив в своих мощных щупальцах. Во все стороны летят щепки, истошные крики разносятся над поверхностью океана, Ему кажется, что друг смеется, закинув свою ужасную голову. Смеется, а мозг под прозрачной кожей пульсирует, словно второе сердце. А он, тот, кто был когда-то мальчиком, делает себе еще одну татуировку. Моин. Он чувствовал себя преданным, оплеванным, униженным и раздавленным. И кем? С некоторой точки зрения своим родственникам. Пусть даже и не по крови, а по каким-то там моральным нормам. Перейра, проклятый Перейра. Неужели это тот все придумал? Неужели это тот все организовал? Коварство. Какое хитрое низкое коварство. И как он сам так дешево купился. Даже не на лесть или по хвалу, не на подначку или спор. А просто зацепился слово за слово. не смог сдержать язык за зубами. Он бежал тогда прочь из того дома, бежал прочь в палящий зной улиц, и ему казалось, что в спину ему несется оглушительный смех. В этом смехе он слышал голоса Перейры, старшего Рата, Человека в сером и еще многих, многих тех, кто считал его глупцом, ни на что не способным, пылью. Голоса младшего Рата, Лусии, ребят на экзаменах, Он бежал и бежал тогда, в тщетной попытке оторваться от голосов, что преследовали его, а потом упал на колени, обхватив голову руками. Глухое мутное отчаяние охватило его. Вскипело, взбурлило и превратилось в злобу. С колен вставал уже другой Моэн. Три года спустя. Перейра. этот назойливый альбатрос все время лез ему поперек пути. Что тот вообще о себе возомнил? Попал в экспедицию случайно? Ах, если бы другой Тора не сломал ногу, да еще и явно по чьему-то настоятельному совету. Ну да, конечно, помог найти кладовую предков, но что с того? Еще часы, Перейра сам справился бы с этим. Матросы как раз закончили зачищать предыдущий квадрат». И какого Номоса Торо появился во время представления артефактов лучшим жителям Реномоса? Ну да, был в экспедиции, ну да, помог найти. Но так можно было и все три десятка матросов притащить с собой. Одна лишь выгода. Этот дурак вывалил свои соображения по поводу того, чья же была фигурка. Что ж, соображения оказались верными, спасибо на том. Иногда нужно иметь под рукой умных дураков, которые будут делать все за тебя. а затем лишь кусать локти в бессильной ярости. Ну что ж, таковы правила игры, такова жизнь. Кто умнее, тот и на корабле. Сейчас идеальное время для того, чтобы возвыситься, нужно лишь стоять на плечах умных дураков, таких как этот Альбатрос. На Реномесе создали паровой двигатель, используя силу живого янтаря с острова То. И кто сейчас находится на корабле, ведомым этим двигателем? конечно он. Перейром Махи. А почему? Потому что знал, где и когда нужно быть и с кем общаться. Жаль, что Реномас все еще находится в состоянии войны, с Ачтаплесом. Ах, как жаль. Какие вкусные вести доносятся оттуда. Якобы неподалеку от Амахапы обнаружены странные люди. не островитяне, не Аланкеи. Люди, словно из другого мира. Люди из-за границы ада. Их взяли в плен. Их оборудование и оружие активно изучают. А он, Перейра, вынужден грызть пальцы и завидовать, завидовать, завидовать людям из Ордена Механиков. Они изучают что-то живое, настоящее, которое существует где-то вот сейчас, а не эти, покрытые плесенью артефакты предков. Всеми правдами и неправдами, с помощью дяди, как хорошо иметь такого дядю, ему удалось пробиться сюда, а на головной корабль экспедиции по преодолению границы ада под водой. Это потребовало усилий, слов, лести, умильных улыбок, сладких посулов, даже денег. Разумеется, он не спустился туда. Он будет наблюдать за матросами, за океанским мясом, отсюда, из наблюдательного окна, вмонтированного в дно. Считай, он сейчас там внизу. Там внизу, но в безопасности. Человек без имени. Эти люди, эти жалкие маленькие люди, вторглись в его океан. Они посмели войти в его мир, не принеся дары, не спросив разрешения, не послав кого-то поговорить с ним. Даже глупые рыбы сначала пускают вперед мальков, которые заискивающие юлят вокруг него, стараясь задобрить. Эти же люди! Что они делают? Они идут по дну? Идут так по-хозяйски, словно океан принадлежит им. Как они смеют так делать? Им было мало, что они мучили его, что они отобрали у него что-то ценное, невероятно ценное, но что? Он никак не может вспомнить. Они не поняли, что когда он топил их корабли, большие и малые, он говорил, что не хочет их больше видеть, что им нет места в его мире, в его океане. Красный туман поплыл перед его глазами. красный настолько, что он даже испугался, не идёт ли у него из носа кровь. Но нет, этот туман был в нём, внутри. Был в его душе. И этот туман поглотил его. Перейра Это было очень странное существо, немного похожее на человека. Вроде бы две руки, две ноги, длинное гибкое тело и голова. Но вот всё остальное... Разве у людей бывает покрытая чешуей кожа? Разве они плавают так странно, резкими какими-то рваными движениями? Разве их могут окружать рыбы? Да, только в том случае, если это труп, а рыбки-падальщики. Но это-то существо было более чем живое, и рыбы были незнакомыми какими-то круглыми, со вздутыми животами. Он следил за ним, словно зачарованный, не в силах оторвать взгляд. Ему казалось, что вот эти самые резкие, рваные, неправильные движения притягивают его, завораживают, будто затягивают в глубину. Существо протянуло руку и схватило одну рыбу из тех, что окружали его. Нет, взяла, потому что рыба не сопротивлялась и словно сама покорно пошла в раскрытую ладонь. А потом поднесло рыбу к рту, морды к губам. Рыба дернулась, ее живот втянулся, серебристое тельца обмякла. Существо отшвырнуло вяло трепыхающуюся жертву прочь, и та стала медленно и вяло подниматься к поверхности. Остальные рыбы лишь плотнее окружили его, словно и не заметили, что случилось с соплеменником. Ему потребовалось минут десять и еще две рыбы, чтобы понять, что же происходит. Существо так дышало. Эти вздутые рыбьи животы, Наверное, в них находился воздух в огромном плавательном пузыре, и существо научилось извлекать его. Это не порождение океана. Это дитя суши. Хитрое, изворотливое, жестокое дитя суши. Такой же водолаз, как и те, что сейчас копошатся внизу. Водолаз без техники, без аппарата, без костюма. Ему почему-то стало стыдно. Не за себя, за ученых. Столько лет работы, проверок, опытов, примерок, тренировок и тщательный отбор будущих водолазов, а тут непонятное существо, получеловек-полурыба, сосущий воздух из плавательных пузырей. Стыд ты позор тем, кто зря жрет свой хлеб и государственные деньги. Существо тем временем приближалось. Перейра приник к стеклу, хорошему прочному стеклу, которое выдерживало даже удар молотом. он ничего не боялся. Это же моряки, океанское мясо, там, на дне. Сейчас встретятся с этим странным существом. Он тут, в тепле и тишине, в покое и безопасности. Но когда за спиной существа встала огромная тень раскинула свои щупальца, и когда из этой тени вырвались тысячи, если не миллионы рыб, и как град камней опустились на матросов, Тогда он почувствовал, как холодок прополз по его спине. Как свинцовый ужас сковал его горло. И как по ногам побежала теплая струйка мочи. Он больше не видел ничего, потому что зажмурил глаза. И была тишина. Ведь под водой никто не услышит ничьи крики. Но он ощущал, но, мос побери, ощущал эти крики. И удары, и рвущиеся на части тела. И смерть, и смерть. и смерть.